Да и вообще мир стал совершенно другим по сравнению с моим временем. В странах, активно поддерживающих Гитлера, был введен 25-летний режим динафикации, а остальные начали жить по собственному разумению. Разумеется, за исключением Германии, которая полностью отходила под опеку СССР. В результате этого в 1952 году за счет вхождения в состав моей страны Болгарии и Маньчжурии количество республик в Советском Союзе увеличилось до 14. Спросите, почему так вышло? Было 16, добавилось 2, и что, получилось 14? А очень просто. Карело-Финская ССР в рамках общесоюзной административной реформы стала просто автономией. Что же касается других, то там все было гораздо сложнее. карелию это объединили лишь для удобства и не более того, но вот ее западным соседям пришлось конкретно отвечать за свои действия во время войны. Под динафикацию попала вся Прибалтика. Уж очень корты и сфотолюпивые граждане Литвы, Латвии и Эстонии всех достали. А особенно, когда массово записавшись в войска СС, зверствовали почище немецких карателей. И так как это было чисто внутреннее дело Советского Союза, то и режим динафикации был гораздо более жестким.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 Все уже привыкли, что в Советском Союзе постоянно появляются какие-то новинки. От транзисторных приемников, цветных телевизоров и карманных калькуляторов до мини-вертолетов и мощных вездеходов. Но персональная ЭВМ ломала вообще весь привычный стиль жизни. Вспомнив про вездеходы, я усмехнулся. Вот интересно, почему так получается? Джипы у нас такие, что хоть на Эверест заедут. Но вот обычные автомобили немецкие товарищи делают и лучше, и комфортней. Пусть и с нашей электроникой, но все равно лучше. Вон, хотя бы сравнить «Дон» и «Фольксваген». Вроде одного класса, но «Фолькс» мне нравится больше. Правда, последняя «Волга» на выставке в Париже признана лучшей машиной года, оставив за флангом и «Мерседес», и «Форд». М да а японцы в очередной раз пролетели –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 Мда, совсем Лиса в старым стал, так как последние три года постоянно ловится на приколы собственного внука. Правда, если вспомнить слова из анекдота, ну, насчет того, что внуки отомстят за детей, то все становится на свои места. Но, с другой стороны, он подобными шутками до кондрашки меня доведет когда-нибудь. Хотя это еще ничего. Пучков, помню, жаловался, что его пацан решил посмотреть, как выглядит «Южный крест»,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 Серега Гусев возглавлял МГБ аж до Олимпийского 1976 года, а потом и на нем сказались полученные раны. Максимилиан Шмидт погиб во время совместной операции, проводимой немецким штазе и нашим МГБ в Испании. Женька Козырев навсегда остался на Кубе, прикрывая отход группы Барбудос, в котором находился сам Эрнесто Гевара.